17. -й. Закон магнетизма. Чем больше денег вы уже имеете, тем больше их придет к вам в дальнейшем. Этот закон объясняет причины успеха и неудачи в финансовых делах. Он наглядно показывает, как возникает богатство, как создавались все состояния в истории. Деньги притягиваются туда, где их любят и уважают. Чем больше положительных эмоций вы связываете с вашими деньгами, тем больше вероятность, что вы разбогатеете. Первое следствие закона магнетизма. Ваше желание разбогатеть притягивает деньги подобно тому, как магнит притягивает металлическую стружку. Независимо от того, какой у вас сейчас заработок, крайне важно начать копить деньги. Положите хотя бы несколько монет в копилку. Эти деньги, намагниченные вашими желаниями и надеждой, начнут привлекать к вам новые деньги намного быстрее, чем вы только можете себе вообразить. Второе следствие этого закона – деньги должны делать деньги. Как только вы начнете копить деньги, у вас будет появляться все больше возможностей увеличить свой капитал, и вы сможете зарабатывать все больше и больше. Поэтому так важно, чтобы вы начали, пусть даже с самой маленькой суммы. Вы будете поражены тем, какой результат может получиться. Найдите время и каждый месяц, каждую неделю, каждый день анализируйте ваше финансовое положение. Ищите способы распорядиться вашими деньгами более разумно. Чем больше времени вы размышляете о ваших финансах, тем лучше становятся ваши решения. И чем чаще вы думаете о ваших сбережениях и вложениях, тем больше они увеличатся.